Социологический роман Решив начать писать мою Зиновьевскую книгу, я некоторое время колебался относительно ее формы. Что писать? Роман, научный трактат или научно-критический памфлет? Я уже имел опыт с логикой. и понимал, что рассчитывать на признание моих социологических идей и моей теории коммунизма в огромной массе западных социологов, советологов, политологов и тому подобное я не мог. Потому я решил отдаться во власть моей натуры, моего стиля думания и речи и писать так, как напишется, то есть смесь фрагментов науки, социологических памфлетов, чисто литературных сочинений. Так что не столько я сам выбрал литературную форму моего сочинения, сколько она сама выбрала меня. Я просто вообразил себя читающим очень длинную публичную лекцию или ведущим длинный застольный разговор со своими друзьями. и у меня книга стала писаться как бы сама собой, без всяких затруднений в смысле оформления мыслей и образов. Пригодился старый опыт в сочинении стихов, в выдумывании шуток, в обработке реальных историй и в балагурстве. Но дело не только в этом. Я все-таки с самого начала ведал, что творил, Я сознательно писал роман, но роман особого рода, социологический. Отношение социологического романа к социологии как науке похоже на отношение исторического романа к науке истории или психологического романа к науке психологии. Но в моем случае дело обстояло не так, будто независимо от меня уже существовало социологическая наука и от меня лишь зависело использовать ее результаты в моем романе социологическую теорию используемую в моем романе я разработал сам и для меня речь шла о том чтобы изложить идеи моей теории в особой литературной форме я решил сделать сами законы бытия активными персонажами книги показать как они чувствуют себя в нашем обществе, чем занимаются, как общаются между собой, но показать их не теми мистическими, то благородными, то жестокими, то добрыми, то страшными, но всегда великими феноменами бытия, какими их изображает официальная идеология и жалкая социологическая, с позволения сказать, наука, А обычными грязными ничтожествами, какими они и являются на самом деле. Но раз я избрал в качестве героев своей книги сами законы человеческой жизни для описания, естественно, потребовался особый стиль языка и мышления, которыми я овладел вполне профессионально, научный стиль. образного мышления. Многочисленные критики, писавшие о моей книге, стремились увидеть в ней то, что было похоже на книги других авторов, и не заметили в ней главного — того, что отличает меня от них, а именно то, что я ввел в литературу особый научный стиль образного мышления. Меня сравнивали со многими великими писателями прошлого — А, по сути дела, я был не вторым Свифтом, Рабле, Францем, щедряным и тому подобное, а первым Зиновьевым. После выхода в свет зияющих высот меня спрашивали, к какой литературной традиции я отношу себя сам. И я обычно отвечал, никакой. Этот ответ имел известное оправдание. Для писателя важно бывает иногда отстоять свою оригинальность. А я, ко всему прочему, на самом деле пришел в литературу уже зрелым человеком. Пришел извне литературы, имея за плечами несколько десятков лет научной работы в области философии, логики и социологии. Теперь же, глядя, На свое творчество отдаленно и как бы со стороны я с очень большими оговорками отнес бы себя к тому направлению в русской литературе, которое некоторые литературоведы называют социологическим реализмом. Наиболее яркими представителями этого направления считают Салтыкова-Щедрина и Чехова. Но я вижу черты этого направления у всех крупных писателей до революционной России, начиная с Лермонтова. Суть этого направления заключается в его ориентации на объективные социальные отношения между людьми и на обусловленность всех прочих важных явлений человеческой жизни этими отношениями, а также изображение самих людей, как своего рода функции в системе этих отношений. Думаю также, что я довел это направление в литературе до логического конца, придав ему вид сознательной литературно-логической концепции и связав его с научной критикой общества. Основная задача литературы социологического реализма – не развлекать читателя, а побуждать его задумываться над важными жизненными проблемами. Это литература для работы мысли. Именно для работы. Причем, чтобы понимать ее и получать от нее эстетическое удовольствие, нужно иметь привычку и навыки в ней. Нужно прилагать усилия, чтобы читать и понимать ее. Иногда нужно перечитывать много раз, чтобы понять заложенные в ней мысли и ощутить интеллектуальную красоту. Здесь нужно обладать эстетическим чувством особого рода, способностью не просто понимать, а замечать эстетический аспект абстрактных идей. В моем случае речь шла не просто о продолжении традиции социологического реализма русской литературы, а о создании целого романа как романа социологического. Такой роман, в моем понимании, есть не просто роман, в котором затрагиваются социальные проблемы, то есть не просто социальный роман. Социальными романами являются такие романы, например, как «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого, «Преступление и наказание», и братья Карамазовы, Достоевского и многие другие. Социологический роман должен исходить из научного социологического исследования общества и лишь использовать некоторые литературные средства для выражения результатов исследования. Когда я начал писать свою книгу, в мире уже были широко известны книги Солженицына и других авторов разоблачавших ужасы сталинского периода. Это ставило меня в затруднительное положение, так как эти книги стали сенсацией и приковали к себе внимание читателей. Писать очередную разоблачительную книгу было бессмысленно. Но в этом был свой плюс. Я мог целиком и полностью сосредоточиться на описании вполне нормального, здорового, развитого коммунистического общества, каким советское общество стало в Брежневские годы. Моим объектом стали не крайности, а именно норма жизни масс людей в самом фундаменте общества. Так что социологический роман тут был наиболее адекватной формой.